Мой отъезд из армии. Меня поразила эта необычайная спешность, которая оказалась необходимой для удаления меня из ставки. Я тотчас же ответил, что уезжаю, но прошу разрешения ехать не в Петроград, а в Москву, где находилась семья моего единственного брата, где я имел квартиру, и мне хотелось отвезти самому мою жену, сильно потрясенную всем произошедшим. «На что я получил разрешение? Я выехал в тот же день, сдав должность генералу Лукомскому, радуясь, что Корнилова не видел, ибо вполне был убежден, что он со своим другом Савенковым устроит какую-нибудь выходку, которая будет губительна для него одного. Далее скажу о нем несколько подробнее, а теперь вернусь к вопросу о моей отставке, так грубо и незаслуженно мною полученной». На пути в Москву я обдумывал и вспоминал некоторые разговоры и подробности за последние недели моего пребывания на фронте. Однажды мне келейно был задан вопрос, буду ли я поддерживать Керенского в случае, если он найдет необходимым возглавить революцию своей диктатурой. Я решительно ответил, нет, ни в коем случае, ибо считаю в принципе, что диктатура возможна лишь тогда, когда подавляющее большинство ее желает. А я знал, что кроме кучки буржуазии ее в то время никто не хотел, в особенности же ее не хотела вся солдатская масса на фронте, которая приняла бы это как контрреволюцию следствием чего явилось бы непременно избиение офицерского состава. Это, во-первых. А во-вторых, я считал Керенского по свойству его истеричной натуры лицом для этого дела абсолютно неподходящим. Тогда мне был предложен вопрос, не соглашусь ли я сам взять на себя роль диктатора. На это я также ответил решительным отказом, мотивируя это простой логикой. «Кто же станет строить дамбу во время разлива реки? Ведь ее снесут неминуемо пребывающие революционные волны. Ведь, судя по ходу дел, зная русский народ, я видел ясно, что мы обязательно дойдем до большевизма. Я слишком люблю свой народ и давно знаю все его достоинства и недостатки. Я видел, что ни одна партия не обещает народу того, что сулят большевики». «Немедленно мир и немедленно дележ земли». Для меня было очевидным, что вся солдатская масса обязательно станет за большевиков, и всякая попытка диктатуры только облегчит их торжество. Впрочем, вскоре выступление Корнилова это явно доказало. Корнилов, вероятно, на подобные же вопросы отвечал согласием еще заранее, и только в последнюю минуту вместо Киренского, решил провозгласить диктатором себя. Но это, конечно, лишь мое предположение. Я не знаю, задавали ли ему подобные вопросы или нет, но для меня это казалось вероятным. Корнилова я узнал в 1914 году по прибытии 24-го корпуса в обверенную мне армию. Он состоял командиром бригады, но тут же в начале военных действий по ходатайству командира корпуса Цурикова был мною назначен начальником 48-й пехотной дивизии. Это был очень смелый человек, решивший, очевидно, составить себе имя во время войны. Он всегда был впереди, и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость. В первом сражении, в котором участвовала его дивизия, он вылез без надобности вперед, и когда я вечером отдал приказ этой дивизии отойти ночью назад, так как силы противника, значительно нас превышавшие, скапливались против моего центра, куда и я стягивал свои силы. Он приказа моего не исполнил и послал начальника штаба корпуса ко мне с докладом, что просит оставить его дивизию на месте. Однако он скрыл эту просьбу от командира корпуса Цурикова. «За это я отрешил начальника штаба корпуса Трегубова от должности». На утро дивизия Корнилова была разбита и отброшена назад. И лишь 12-я кавалерийская дивизия своей атакой спасла 48-ю пехотную дивизию от полного разгрома. При этом дивизия Корнилова потеряла 28 орудий и много пулеметов. Я хотел тогда же предать его суду за неисполнение моего приказа но заступничество командира корпуса Цурикова избавило его от угрожавшей ему кары. Спустя некоторое время при атаке противника в Карпатах, когда было приказано не переваливать хребта, а, отбросив противника до перевала, вернуться, согласно приказу главнокомандующего Иванова, Корнилов опять не послушался, спустился вниз на южный склон к селу Гуменному. Там, как я упоминал выше, он был окружен, потерял бывшую с ним артиллерию и обозы и вернулся тропинками, оставив у неприятеля пленных. Опять Цуриков начал усиленно просить помилования Корнилова. Наконец, уже в Третьей армии, весной 1915 года, при атаке этой армии Маккензеном он не исполнил приказания отступить, был окружен и сдался в плен со всей своей дивизией. Убежав из плена, он явился в ставку и был принят царем. Не знаю, что он ему рассказывал, но кончилось тем, что ему был пожалован орден Георгия Третьей степени, и он был назначен командиром, кажется, 25-го корпуса на моем фронте. После февральской революции он был вызван в Петроград временным правительством, которое назначило его главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На этой должности он ничего сделать не мог и просил вернуть его в действующую армию. Его назначили командующим Восьмой армии. Он тотчас же подружился с Борисом Савенковым, который был его комиссаром, и повел интригу против главка Юза генерала Гутера. Свалив и заместив его, он начал вести интригу против меня, верховного главнокомандующего, и благодаря дружбе Савенкова с Керенским вполне успел и заместил меня. Но тут он сковырнулся сам, решив повлиять на Керенского и провозгласить себя диктатором. Считаю, что этот безусловно храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров вследствие своей горячности он без пользы губил солдат а провозгласив себя без всякого смысла диктатором погубил своей выходкой множество офицеров но должен сказать что все что он делал он делал не обдумав и не вникая в глубь вещей и теперь когда он давно погиб я могу только сказать мир праху его как и всем подобным ему пылким представителям нашей бывшей России. От души надеюсь, что русские люди будущего сбросят с себя подобное вредное сумасбродство, хотя бы и руководимое любовью к России. Как известно, он был арестован и со своими сподвижниками был отправлен для содержания под арестом в Быхов. Во время Октябрьского переворота он убежал оттуда, чем окончательно погубил Духонина, и в сопровождении Текинского конного полка отправился на юг в Донскую область, где соединился с Алексеевым и Деникиным. «Я больше пятидесяти лет служу русскому народу и России. Хорошо знаю русского солдата и не обвиняю его в том, что в армии явилась разруха». «Утверждаю, что русский солдат – отличный воин, и как только разумные начала воинской дисциплины и законы, управляющие войсками, будут восстановлены, этот самый солдат вновь окажется на высоте своего воинского долга, тем более, если он воодушевится понятными и дорогими для него лозунгами. Но для этого требуется время». Возвращаясь мысленно к прошлому, я часто теперь думаю о том, что наши ссылки на приказ номер один, на декларацию прав солдата, будто бы главным образом развалившей армию, не вполне верны. Ну, а если эти два документа не были бы изданы, армия не развалилась бы? Конечно, по ходу исторических событий и ввиду настроения масс, она все равно развалилась бы, только более тихим темпом. Прав был Гинденбург, говоря, что выиграет войну тот, чьи нервы крепче. У нас они оказались наиболее слабыми, потому что мы должны были отсутствие техники восполнять излишне проливаемой кровью. Нельзя безнаказанно драться чуть ли не голыми руками против хорошо вооруженного современной техникой и воодушевленного патриотизмом врага да и вся правительственная неразбериха и промахи помогли общему развалу. Нужно также помнить, что революция 1905-1906 годов была только первым актом этой великой драмы. Как же воспользовалось правительство этими предупреждениями? Да в сущности никак. Был лишь выдвинут вновь старый лозунг «Держи и не пущай», а все осталось по-старому. Что посеяли, то и пожали. Этим я и заканчиваю мой первый том воспоминаний. Если Бог жизни даст, постараюсь вспомнить все подробности моей жизни при новом режиме большевиков в России. Из всех бывших главнокомандующих остался в живых на территории бывшей России один я. Считаю своим священным долгом писать правду для истории этой великой эпохи. Оставаясь в России, несмотря на то, что перенес много горя и невзгод, я старался беспристрастно наблюдать за всем происходящим, оставаясь, как и прежде, беспартийным. Все хорошие и дурные стороны мне были заметнее. В самом начале революции я твердо решил не отделяться от солдат и оставаться в армии, пока она будет существовать или же пока меня не сменят. Позднее я говорил всем, что считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило. Одно время, под влиянием больших семейных переживаний и уговоров друзей, я склонился к отъезду на Украину и затем за границу, но эти колебания были непродолжительны. Я быстро вернулся к моим глубоко засевшим в душу убеждениям. Ведь такую великую и тяжелую революцию, какую Россия должна была пережить, не каждый народ переживает. Это тяжко, конечно, но иначе поступить я не мог. Хотя бы это стоило мне жизни. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал и не считаю для себя возможным и достойным. В заключение мне хочется сказать, какое глубокое чувство благодарности сохранилось в душе моей, ко всем верившим мне, моим дорогим войскам. По слову моему, они шли за Россию на смерть, увечья, страдания, и все это зря. Да простят они мне это, ибо я в том не повинен. Провидеть будущего я не мог.